343. Май 26. Во все времена и у всех народов ключи от Царствия Божия, то есть от познания тайн природы и человека, находились в руках немногих. Теперь учение живой этики дает их всем желающим вступить на путь познавания. Не нужны посредники. Дается возможность прямого, непосредственного общения с высшими. Не нужно жрецов, только необходима последовательность иерархической цепи и ближайшие связующие с ней звено. Самоходы признаются и ценятся. Можно самому подойти, самому через книги живой этики. Но видимое или невидимое звено, связующее все же, устанавливается и при этом. Ведь кому-то и как-то все же надо подойти, если им окажется сам учитель света то и он является всего лишь звеном в беспредельности иерархии. Так учение живой этики обусловливает свободу подхода к высшему миру. Все прежнее можно оставить. И хорошо тому, кто не связан ничем, никакими культами или ограничениями мышления. Суеверие, фанатизм и сектантство к познанию сокровенного не приведут. Сознание, свободное от предрассудков, предубеждений, и не связанный религиозным догматизмом, будет преуспевать. Многое приходится отбрасывать на этом пути за ненадобностью. Внутренняя свобода нелегко достижима, а освобождение от всего мешающего независимо мыслить становится задачей избравшего путь учения жизни.